Почему именно император? спросила Ванда. Кей, разглядывавший оружие на стенах, ответил не сразу. Коховский позвала его к себе вскоре после обеда. О результатах проверки не было сказано ни слова, но, вероятно, они чем-то убедили полковника. Ван Кертис хочет лишь отомстить императору. Если Грей умрёт, понимаю. Но это не довод. Я работал на него и не хочу убивать бывшего нанимателя. Кодекс лиги? Ха. Ты пытался это сделать на Граале. Тогда я не видел вариантов. Кей осторожно снял со стены шанс. Явно тот самый. Осторожно. Всё оружие заряжено, предупредила Ванда. Кей, не темни. Нет никаких гарантий, что Кертис Прекратит проект Линия грёз после смерти императора. В отделениях Атана почти достроены дополнительные корпуса. Если не прекратит, займёмся Кертисом. Не смеши. Заниматься будет некому. Мы наверняка погибнем. Почему именно император? Да потому что он создал наш мир. Дач, держа шанс в опущенных руках, повернулся. Он виновен во всём. Смутной войне, бомбардировке Шидара Харанском мятеже, планете анархии это его мечты. А мы вынуждены в них жить. Праведный гнев. Кейдач нашёл мировой источник зла. Ванда взяла у него из рук шанс, с некоторым усилием водрузила обратно в крепление. В тебе говорит личная ненависть к императору? И любовь к Кертису. Я имею в виду клона, Артура. Если и так. Вы преданы Грею, Ванда, жирной свинье, засевшей на троне. Он сплотил человечество в годы войны. Это было несложно. Люди нуждались в вожде. Ладно, дач. Допустим, Грей достоин смерти. Равно как любой правитель любой планеты. Не думаю, что новый император будет лучше. Но если смерть Грея спасёт расу, пусть. Тогда ответь. Как убить бессмертного? Кей молчал. Кертис Ван Кертис, я думаю, удовлетворился бы смертью императора. И он мог просто-напросто не оживлять его после очередной смерти. Но Грей всегда воскресал. Почему? И дураку ясно пробермотал Кей. А, значит, ты понимаешь. Вскроют завещание, и там будет вовсе не имя Кертиса. Новому императору станет ясно, что на бессмертие рассчитывать бесполезно, что Кертиса не устраивает его нынешний статус. И он разнесёт дворец Кертиса вместе с отделениями Атана на всех планетах. Народ поддержит Всё равно лишь 3-4% способны оплачивать Атан. Разве достойных больше? О, как ты заговорил. Уже начал решать, кому жить? Дач, мы можем убить Грея. Покушение возможно всегда. Был одиночка Кальма, были психопаты из Джексоновского фонда. Только что это Даст. Кэртис скрипнул зубами. Аживит Грея. И если мы ещё будем в живых, то император устроит нам несколько весёлых недель перед смертью. Боитесь, Ванда? Не хочу бесцельной смерти. Как ты собирался убить Грея? У тебя должен быть план. У тебя было 4 долгих года. Наверное, я рассмешу вас, полковник. Дач потянулся к снайперской винтовке. Но в последнюю секунду Остановил руку. Смертоносные игрушки, развешанные по стенам кабинета Ванды, не давали ему покоя. «Понимаете, я хотел уничтожить его духовно». Каховский действительно засмеялась. «Добиться его падения в глазах двора? Чтобы Грея просто свергли и попросили Кертиса не оживлять бывшего императора? Ну ты совсем ребенок в этих делах!» Знаешь, как повязаны министры и военачальники, и каковы границы их власти. Грей устраивает всех. Никто не захочет нового императора. К тому же, они все ненавидят друг друга. Все надеются, что именно их Грей назвал в завещании, но не дадут и малейшего шанса на власть сопернику. Нет, Кей. Я имел в виду подлинную, духовную смерть. Мягко сказал Кей: "А тан лечит лишь тело. Безумный император не нужен никому". Коховский фыркнула, прошлась по комнате, стала у окна. Коротко бросила: "Поройся в баре". Кей охотно выполнил приказание. Из объёмного шкафчика, где в термогнездо хранились при подобающей температуре десятки бутылок, он извлёк жёлтое мршанское. Покрепче, Кей, не оборачиваясь велела Коховский. Я 20 лет нормально не напивалась. Водку. Проигнорировав рюмки, Кей разлил водку по хрустальным бокалам. Способный ученик, решила Коховский. За наше духовное здоровье. Дач усмехнулся. Они выпили, и Ванда со вздохом запустила бокалом в стену. На сегодня хватит. Говоришь безумие? Да, это шанс убить бессмертного. Вот только как? От всех психотропных ядов император привит, смею тебя уверить. У него наверняка усилен гематоэнцефалический барьер. Всади в него хоть полный шприц В6, он останется разумен минут на 10. Этого граю хватит, чтобы убить себя. Техника Джень ему известна. Впрочем, возможно, что на такой случай у него подсажен биокиллер. Яд в крови, и император погибнет непроизвольно. А излучение. Я помню шум об испытаниях на Горрии. Шизлуч? Вы можно достать схему генератора. Одним преступлением больше не велика разница для нас. Но шизлуч вызывает безумие за счёт органического поражения клеток. В новом теле к императору вернётся рассудок. Я не знал, через силу признался Кей. Знай, но зерно в твоём плане есть. Он должен сойти с ума сам. Бред, коротко прокомментировал Дач. Мальчик, надо прожить две-три сотни лет, Коховский со смехом отобрала у него полупустой бокал. Долгие-долгие годы, чтобы понять, как оно близко, безумие. Она выпила уже слишком много для своего возраста и сил, какие бы огонь и медные трубы ни были в ее прошлом. Но Кей ничего не сказал. Второй бокал разлетел со звонкой хрустальной крупой. Ты прав, но ты не представляешь, как это можно сделать. Вербальная психоломка? А, значит, слыхал? Она самое. Но для этого император должен не сопротивляться, быть подавленным наркотиками или просто доверять агенту влияния. Тётя Фисколотчи, Ванда повернулась к окну. Вот, пришла твоя юная поклонница, которая предпочитает моё старое, то есть новое имя. Тащи пацана в гостиную. будем держать военный совет